Глава третья. Возвращенный авангард. Поиски и находки. Мои поиски неизвестного русского авангарда начались во второй половине 1980-х годов. Тогда я работал в издательстве «Советский художник» и на протяжении 10 лет, с 1980 по 1990 год, был редактором сборника «Панорама искусств». Мой начальник, Юрий Максимилианович Овсянников, человек книги, гениальный издатель, в моей профессиональной судьбе сыграл важную роль, может быть, даже большую, чем мои родители-искусствоведы. Его фигура до сих пор возвышается надо мной в прямом, он был очень высокого роста, и переносном смысле слова. Считаю его своим учителем в издательском деле. С его благословения я начал заниматься русским авангардом». Уже в конце 1980-х годов мы почувствовали, что времена панорамы искусств заканчиваются, что это издание исчерпало себя. Обходить цензуру и печатать что-то запретное мы со Всяниковым умели хорошо, но наступили новые времена, менее цензурированные. Словно открылись шлюзы, и появились многие издания, в которых публиковались самые разные доселе запретные материалы – На этом конкурентном фоне мы поняли, что быть первыми мы уже не можем, одними из «не хотим» и стали размышлять, какие темы в искусстве сейчас актуальны и интересны. Естественно, что русский авангард стал темой наших с разговоров. В его историю я уже погрузился достаточно глубоко и поделился своими знаниями с Юрием Максимилиановичем. В частности, рассказал ему, что есть архивные документы, свидетельствующие о том, что произведения «Авангарда» в первые послереволюционные годы через музейное бюро рассылались в провинциальные музеи. На этот рассказ Овсяников отреагировал как настоящий издатель. «А вы не хотите сделать альбом на эту тему?» Я, конечно, ответил радостным согласием. Овсяников начал пробивать у начальства этот проект. Сегодня трудно себе представить, какие огромные усилия нужно было приложить, чтобы получить одобрение начальников на разработку темы русского авангарда. Хотя уже наступили перестроечные годы, смелость должны были проявить все – и просящие, и разрешающие. В итоге Овсяников договорился с директором издательства Горяиновым об издании альбома и о том, что я буду ездить в командировки по региональным музеям, продолжая при этом работать редактором. Снабженный серьезными бумагами от Союза художников СССР, я следовал спискам музейного бюро и побывал почти в двух десятках городов от Витебска до Владивостока – На мои вопросы о произведениях авангарда, присланных в музей более 60 лет назад, ответы следовали довольно однообразные: Да, есть, но все хранится в запасниках, а туда доступ закрыт. Тут помогали мои серьезные бумаги, и запасники открывались, как по велению волшебных слов Сим-Сим, откройся! И действительно, в запасниках я чувствовал себя как в пещере Али-Бабы из тысячи одной ночи. Особенно богатыми на авангард оказались Астраханская государственная картинная галерея, Самарский и Ульяновские областные художественные музеи, Саратовский государственный художественный музей, Ростово-Ярославский музей-заповедник, Слободской краеведческий музей, Владивостокская приморская картинная галерея. Из бытовых деталей вспоминаю, как в дирекции Астраханской картинной галереи на мой вопрос есть ли в музее Авангард, мне ответили ⁇ кубики, квадратики, это есть ⁇ А во Владивостоке, на пути через лес от Академической дачи, дом творчества художников, до Приморской картинной галереи, нас с коллегой сопровождал звук мотоциклетного мотора, хотя других дорог, кроме той, по которой мы шли, не было. Как нам потом объяснили, это был не мотоцикл, а рык дальневосточного тигра. В тот год тигры подходили близко к жилым массивам. В некоторых музеях даже возникали дружеские отношения с директорами и сотрудниками. Навсегда в моей памяти останется Анетта Яковлевна Бас, директор Самарского художественного музея. Она пришла в музей в 1953 году и проработала в нем 47 лет. Пережила тяжелые послевоенные годы, брежневский застой и трудные, но счастливые годы перестройки. Смело сберегала коллекцию авангарда, несмотря на приказы Комитета по культуре об уничтожении чуждых советскому человеку формалистических произведений искусства. Честь и хвала ей за ее подвиги. В те годы я увидел многие шедевры русского авангарда, которые были спрятаны не только от публики, но и от специалистов. Перечислить все эти произведения невозможно в рамках этих кратких воспоминаний, но не могу не удержаться, чтобы не вспомнить некоторые из них. Михаил Ларионов «Проходящая женщина» 1909 из Ульяновского художественного музея и «Кацапская Венера» 1912, «Сора в кабачке» 1909 и «Море» 1910 из Нижегородского художественного музея. Наталья Гончарова, несколько композиций 1909-1910 годов из Серпуховского историко-художественного музея, а также ее Каменная баба, 1908 Костромской музей изобразительных искусств, портрет Иванова Мака, 1910 Орловская картинная галерея Казимир Малевич, ставший теперь знаменитыми Косарь, 1911-1912 из Нижегородского художественного музея и аллогическая композиция «Дама у рояля» 1914 из Красноярского художественного музея. Также супрематические 4 квадрата» 1915 из Саратовского художественного музея. Василий Кандинский. Графические листы из Саратовского «Рисунок» 1918 и Ярославского художественных музеев «Акварель» 1920, а также из Смоленского музея-заповедника «Афорт» 1916. Аристарх Лентулов. Двойной портрет 1918 из Томского художественного музея. Исследование символического свойства в портрете 1912 из Владивостокской Приморской картинной галереи. Минарет 1916 из Астраханской картинной галереи. Иван Клюн, автопортрет с пилой 1914 из Астраханской картинной галереи и супрематические композиции из Владивостокской Приморской картинной галереи и Ростова Ярославского музея-заповедника. Любовь Попова Натюрморт 1915 из Нижегородского художественного музея, живописные архитектоники 1917-1918 из Ростова-Ярославского музея-заповедника и Слободского краеведческого музея, пространственно-силовое построение 1919 из Владивостокской приморской картинной галереи. Ольга Розанова. Около 10 произведений из Астраханской картинной галереи Костромского музея изобразительных искусств, Саратовского, Ульяновского и Нижегородского художественных музеев, Слободского краеведческого музея. Александр Родченко. беспредметные композиции из Астраханской картинной галереи Дагестанского музея изобразительных искусств Махачкала, Тульского и Томского художественных музеев. Кроме перечисленных знаменитостей, была еще целая когорта художников, к концу 1980-х годов практически забытых, были утрачены их биографии, а произведения в нереставрированном виде пылились в запасниках. Их имена необходимо назвать, потому что сегодня они тоже стоят в первых рядах русского авангарда, им посвящают исследования и устраивают персональные выставки. Это Давид Бурлюк, Владимир Баранов Росине, Михаил Миньков, Михаил Леданчу, Алексей Моргунов, Алексей Грищенко, Соломон Адливанкин, Константин Медунецкий, Борис Шапошников, Иосиф Школьник, Валентин Юстицкий, Давид Загоскин. Перечень их имен далеко не исчерпывает всех граней искусства авангарда но они встретились мне в процессе исследований музейных запасников, и мне удалось в какой-то мере способствовать их возвращению в историю русского искусства 20-го столетия. Альбом «Неизвестный авангард в музеях СССР и частных коллекциях», изданный Галартом, бывший советский художник, подвел итог моих поездок к конца 1980-х годов – Более 120 произведений «Авангарда» были опубликованы впервые и стали достоянием научно-исследовательского сообщества. Туда же вошли биографии художников-авангардистов с уточнениями, сделанными на основе архивных материалов, и новые данные также взятые из архивов, в основном из РГАЛИ. Неизданные до того момента тексты, манифесты и воспоминания, связанные с «Авангардом», опубликовала Нина Гурьянова – в тот момент ученица моего отца Дмитрия Сарабьянова. Я благодарен Юрию Максимилиановичу Овсянникову за то, что он направил меня в нужную сторону. Для него это было естественным шагом, как для человека богатого на идеи, которыми он делился с другими. Он всегда был очень рад, когда его идею кто-то развивал и реализовывал. В этом смысле он напоминал мне моего отца, который тоже был щедр по отношению к своим ученикам, студентам и аспирантам. Он легко делился даже сокровенными замыслами и радовался, если кому-то удавалось сделать что-то новое и интересное на подсказанную им тему. После выхода в свет неизвестного авангарда я всегда использовал малейшую возможность посетить какой-либо российский музей и попасть в его запасники. Тем более, что начиная с 2000-х годов это становилось не таким уж сложным делом. В 2004 году в один из приездов в Тотьму, город, через который я много лет ездил в свою Вологодскую деревню, меня осенило. А почему я никогда не был в Тотемском музее? Я там оказался и был вознагражден. Главной находкой стала двусторонняя картина Натальи Гончаровой. На лицевой стороне был изображен женский портрет, оборотной на модель и поверх нее авторская надпись – Номер 153, цена 300 рублей. Дальнейший поиск был, как говорится, лишь делом техники. Номер 153 был явно каталожным, и он нашелся во всех трех изданиях каталога персональной московской выставки Гончаровой 1913 года. Там картина фигурировала под названием «Дама в зеленом шарфе», что полностью соответствовало изображению. Вопрос о датировке также разрешился. В первом издании каталога был помещен список произведений Гончаровой, где картина с нашим названием была датирована 1905 годом. С выставки 1913 года картину не купили, и она осталась в мастерской художницы после ее отъезда в Европу. Затем картина попала в Государственный музейный фонд, откуда в 1927 году ее передали в Тотемский краеведческий музей. Гончарова была не единственной находкой в запаснике музея. На свет вытащили картины Николая Синезубова «Дама за туалетом», Алексея Грищенко «Пейзаж» и редкую картину забытого Бориса Такке «Пейзаж с домом» участника выставок «Бубнового валета». В 2011 году меня пригласили участвовать в очередном проекте «Первая публикация» Фот Владимира Потанина, который был посвящен поискам работ авангарда в провинциальных музеях. К сожалению, проект не был осуществлен, но в его рамках мне удалось побывать в нескольких городах Поволжья, где я еще не был. Первым городом был Елец, а в нем Краеведческий музей – Мне показалось тогда символичным, что Елец был также первым городом, куда из музейного бюро были отправлены произведения авангардистов 12 августа 1919 года. Я будто предчувствовал, что увижу что-то неожиданное, но ожидаемое. В экспозиции музея я действительно увидел две картины, вид которых привел меня в волнение – Это были Иван Клюн и Ольга Розанова. Почти 90 лет они пролежали в запасниках музея и лишь недавно, после реставрации, оказались в экспозиции. Авторство Клюна и Розанова не оставляло у меня никаких сомнений. Этикетки же гласили, что это работы неизвестных художников 20 века. Но в деле атрибуции недостаточно интуиции, нужны конкретные доказательства, и они существовали. В списке музейного бюро значились имена Клюна и Розановой. Дальнейшие действия были уже рутинными. Номера музейного бюро, написанные черной краской на оборотах обеих картин, соответствовали, с небольшими нюансами, списку отправленных в Елец произведений. Таким образом, один, Н.Х., неизвестный художник, стал Клюном, а другой – Розановой. Было еще одно подтверждение авторства Клюна – оставленный реставраторами клочок бумаги с карандашной надписью «Клюн». Именно он ввел в заблуждение музейных хранителей. Вместо «Клюна» они прочитали слово «Клоп», а тут уже недалеко до Маяковского, и таким образом возникла версия «НХ» – футуристический рисунок к пьесе Маяковского «Клоп». Упрекать кого-либо в этом бессмысленно. «Клюн» в те годы оставался почти «НХ», а «Клоп» Маяковского – еще со школьной программы, застрял в сознании. Исследование картины Ольги Розановой по архивным материалам и каталогам выставок, в которых она участвовала при жизни, оказалось еще более интересным. В списке музейного бюро напротив фамилии Розановой карандашом приписано «Пожар». Предположим, что перед нами картина Розановой «Пожар в городе», таковая в каталогах прижизненных выставок Розановой появляется два раза. На первой футуристической выставке картин «Трамвай В», проходившей в феврале-марте 1915 года в Петрограде, номер 63 по каталогу. И на выставке «Бубнового валета» в Москве в ноябре-декабре 1916 года, номер 266 по каталогу. Отметим, что эта выставка стала для Розановой итоговой. На ней она экспонировала 24 живописных произведения, отразивших ее художественное развитие – от аллогизма к футуризму и беспредметности. Название «Пожар в городе» соответствует сюжету картины. В правом нижнем углу видим пожарных в медных касках, сидящих в повозке, запряженной конем. В центре изображены пожарные лестницы, один пожарный, над ним рота пожарных с бронспойтом, один пожарный забирается по лестнице, в левом верхнем углу – горящие дома. Все эти сценки расположены диагонально. Другая диагональ картины, кроме второй повозки с пожарным инструментом, запряженной двумя конями, содержит городские приметы – собачка в левом нижнем углу, случайные прохожие, толпа людей в правой верхней части композиции, дома с окнами. Особенно эффектен диагонально движущийся трамвай. В связи с этим осмелимся предположить, что картина была написана специально для выставки «Трамвай В». Следовательно, картина написана в 1915 году. Этой датировки мы и придерживаемся. Следует только добавить, что картину Розаного из Самарского художественного музея, ранее называемую «Пожаром в городе», следует переименовать в «Городской пейзаж», Она написана в 1913-1914 годах и логично вписывается в ряд других городских пейзажей Розановой. Еще одно произведение из Елецкого краеведческого музея привлекло мое внимание. Речь идет о работе Василия Рождественского «Трактир». Так она названа в списке музейного бюро, а музейное название «Игра в бильярд». Эта картина, в тот момент практически никому не известная, может считаться знаком благодарности русских художников французским, поскольку является своего рода парафразом знаменитого ночного кафе Винсента Ван Гога 1888. Картина Ван Гога была куплена Иваном Морозовым в 1908 году, а свою картину Рождественский написал в 1909. Имеются авторская дата и подпись, как посвящение Амаш французскому мастеру. Об этом говорит и сравнительный анализ обеих композиций. В 1933 году ночное кафе «Ван Гога» было продано советскими властями одному американскому бизнесмену и теперь хранится в художественной галерее Ельского университета Нью-Хейвен. Позднее все три картины из Елецкого музея я включил в состав первой выставки «До востребования» 2015. До выставок в Еврейском музее был огромный проект, который я осуществлял вместе с моим старшим коллегой и другом Василием Ракитиным. У нас уже давно возникла идея собрать разрозненные и разнообразные материалы по русскому авангарду под одной крышей. Сначала мы хотели объединить литературу и изобразительное искусство, и уже вели переговоры с литературоведом и знатоком Хлебникова Рудольфом Дугановым, Потом поняли, что материал необъятный, и остановились только на изобразительном искусстве. Мы тогда еще не представляли всю сложность того, что задумали, ни содержательную, ни материальную. Менялись меценаты и спонсоры нашего проекта, но работа уже началась. Мы ждали момента, когда звезды сойдутся. Этот момент наступил, когда появилась наша настоящая звезда Ирина Правкина. Молодая, энергичная, из бизнеса, горящая идеями и желанием, и возможностью их осуществлять. Красавица, что для нас было немаловажно. Она загорелась нашей идеей, и реальная работа над энциклопедией русского авангарда началась. По мере того, как мы углублялись в тему, вырастал объем будущего издания Когда биографии выросли до двух томов, стало ясно, что в издание нужно включить также информацию о художественных объединениях, выставках, журналах и книгах, стилях и направлениях и так далее. Появились еще два тома. Ирина стоически переносила растущие финансовые потребности и поддерживала наш исследовательский дух. В 2015 году мы отпраздновали выход трехтомного издания В четырех книгах нашей энциклопедии Сами удивились, как много сделали 174 автора 1307 статей Мы с Ракитиным написали и скомпилировали Более 360 статей Опубликовали более 3500 иллюстраций Мы устали и хотели отдохнуть Но наш проект не предоставил такой возможности Зажил своей собственной жизнью И стал требовать продолжения Долго ждать не пришлось. Встреча с моим другом, известным исследователем еврейского искусства Григорием Казовским, повернула нашу энциклопедическую историю в новом направлении. Он полистал энциклопедию и сказал, «Нужно делать выставку. Поговори с главным куратором еврейского музея Машей Насимовой. Что я вскоре и сделал. Результат превзошел все мои ожидания». Маша тоже полистала энциклопедию На мое предложение сделать выставку Русского авангарда из региональных музеев Она лаконично ответила Две выставки Они состоялись До востребования часть 1 2016 И до востребования часть 2 2017 Единственное, о чем я сожалею Вася Ракитин Их не увидел С 2015 года он тяжело болел ушел из жизни 24 января 2017 года. Наверное, самым важным событием в моих поисках авангарда по региональным музеям была находка в Яранске Кировской области. Впервые в Кировскую область, до революции она была Вятской губернией. Я попал в конце 1980-х годов. Моей целью был Кировский областной художественный музей – куда, начиная с 1919 года и до середины 1920-х, из Государственного музейного фонда передавались произведения авангарда. Тогда я еще не знал, что уже иду по следу Третьей передвижной художественной выставки 1921 года. В экспозиции Кировского музея, естественно, никакого авангарда не было. А в запасник меня пустили благодаря так называемому «отношению», в котором излагалась просьба всячески содействовать моей важной работе по заказу Союза художников СССР. Директором тогда была Алла Анатольевна Носкова, человек, который много полезного сделал для своего музея. От понимания авангарда она, конечно, была далека, но честно хранила все авангардные произведения. В тот день я познакомился с Ниной Мартыновой, молодой научной сотрудницей музея, и увидел в ней человека, интересующегося новым искусством. Она попросила меня взять ее с собой в запасник, чему я страшно удивился. Оказалось, что Алла Анатольевна пускает туда только избранных сотрудников. Я рискнул пойти против воли директора, и Мартынова впервые оказалась в запаснике. Спасибо вам, Алла Анатольевна, и за пропуск в запасник, и за Нину Мартынову. Мартынова вскоре по моему настоянию написала статью о первом вятском модернисте Михаиле Демидове, чье собрание картин хранится в музее. Эту статью я опубликовал в сборнике «Панорама искусств-13». А через некоторое время Нина Мартынова стала главным хранителем Кировского музея. Помню, как из темноты запасника выносили одну за другой картины авангардистов. Разные, яркие, красочные, они будто сами выплывали на свет пейзаж Ильи Машкова, подписанный 1911 годом, кубистическая композиция «Новь» Надежды Удальцовой, пробегающий пейзаж Ивана Клюна, беспредметная композиция Александра Родченко – это было какое-то волшебное, сверхъестественное действо. Самое сильное впечатление произвели на меня две работы Родченко – «Линии на зеленом» и черная на черном». Я не знал тогда, что эти картины, как и некоторые другие из «Запасника», были экспонентами забытой выставки 1921 года. Еще один замечательный эпизод тогдашнего визита в музей. После просмотра живописи я спросил, есть ли в музее авангардная графика. Вместо ответа на мой вопрос Анна Анатольевна распорядилась «Пойдите, там под лестницей лежит пачка». Удивлению не было конца. Я держал в руках графические листы витебских учеников Казимира Малевича, Ильи Чашника, братьев Векслеров, Дмитрия Санникова и других. Эти листы привез в Вятку и подарил музею в 1924 году известный график Евгений Чарушин, вятич по рождению. Листы пролежали в музее около 60 с лишним лет без инвентарных номеров. По счастью, они вскоре были инвентаризированы и благополучно сохранились. В июне 2016 года я в очередной раз оказался в музее. Теперь он носил название Вятского художественного музея имени Васнецовых. Радовало, что историческая справедливость восторжествовала, что нечасто бывает. «Авангард» уже давно украшал залы музея. Казалось, что коллекция мною досконально изучена, но запасники всегда удивляют – В этот раз я впервые увидел «Супрематический этюд» 1920» Ильи Чашника, живописный шедевр рано умершего ученика и друга Малевича. Картина, правда, уже была показана в 2010 году в Москве и известна некоторым моим коллегам, но я видел ее впервые. Естественно, что картина вошла в состав выставки «До востребования. Часть 2. 2017». История важного для меня открытия тогда началась с дружеской подсказки Ильдара Галеева, историка искусства, знатока, в бернсоновском смысле слова, исследователя и владельца галереи, и куратора великолепных выставок. Мне он посоветовал обратиться к Анне Владимировне Шакиной, которая в тот момент курировала вопросы культуры при губернаторе Кировской области. Я позвонил Анне Владимировне, и мы договорились встретиться в кафе. Я ждал увидеть чиновную даму с величественной прической, а встречу пришла красивая, интеллигентная женщина. Когда я рассказал Анне о целях своего приезда, она загадочно произнесла «Вам нужно поехать в Яранск». «Что за место и зачем туда ехать?» – спросил я. «Поезжайте, не пожалеете», – было сказано мне в ответ. Это были пророческие слова. Я не только не пожалел, я был награжден неизмеримо. В Яранске я оказался впервые. Красивый русский город со следами былого купеческого богатства. Когда-то на таких городах держалась Россия. Сегодня все по-другому. Город выживает как может. Краеведческий музей, в котором, по словам Анны Владимировны, меня ожидало нечто, на первый взгляд ничем не отличался от многих других музеев такого рода. Напротив, он в некотором смысле восхищал своей типичностью – Березки с белочками и зайчиками за стеклянной витриной, палеонтологические находки в виде черепа ископаемого носорога, рисунки детской студии, предметы крестьянского и городского быта, знакомая и трогательная картина. Но где же загадка? Она таилась в так называемом хранении, небольшой комнате полуподвала. «Вот я там». На стол положены холсты, края свисают вниз – Смотреть на это без сожаления и даже страдания было невозможно. Сверху лежит пейзаж, изба, холст в плачевном состоянии, весь в осыпях, узнаваемая живописная манера Николая Фешина. Можно ли было представить себе, что картина знаменитого русского, а затем американского портретиста находится здесь, в Краеведческом музее? Следующий, большой холст, явно театральная декорация – Надпись на обороте подтверждает догадку, что автор – Федор Федоровский, классик русской и советской сценографии, и что передо мной эскиз, а на самом деле полноценная картина, к Хованщине. Федоровский работал над постановкой в 1913 году вместе с Сергеем Дягилевым. Это был триумф русской сцены в Париже. Еще одно большое полотно – «Обнаженная, лежащая женщина». Справа вверху латинские – Г.Л. И дата 20. Мне знаком этот забытый художник. Георгий Лазарев, один из любимых учеников Ильи Машкова, во-вторых, ГСХМ, староста машковской мастерской и его соавтор по работе над монументальным панно Всевобуч. В архиве Машкова сохранилась фотография этого панно, украсившего в 1919 году торговые ряды на Красной площади в Москве. На фото несколько учеников Машкова, в том числе Георгий Лазарев и 16-летний Андрей Гончаров, впоследствии классик советской книжной графики. Обнаженное – одно из четырех сохранившихся произведений Лазарева, которые я знал в тот момент. Три других – среди них еще одна обнаженная, но лежащая в иной позе, и два кубофутуристических натюрморта – хранятся в Национальной галерее Республики Коми Сыктывкар. Поистине неисповедимы пути перемещения картин в России меня поражает разнообразие подбора картин тематическое и стилевое случайность или неизвестные мне обстоятельства, объединившие столь разных художников. Но главные сюрпризы еще впереди: первый неизвестный эскиз декорации Александра Ротченко подписанный и датированный 1915 годом. Значит, эскиз сделан в Казани, и еще предстоит узнать, какую постановку хотел осуществить молодой художник. Спрашиваю, есть ли графика. Мне отвечают, что есть, и приносят выцветшие картонные папки для бумаг с тесемочками для завязывания. Ностальгический предмет для человека, прожившего большую часть жизни в СССР. Чего только в таких папках не хранилось – От личных дел в отделе кадров до семейных писем и самоздатовских рукописей. Но то, что оказалось в папках, предугадать было невозможно. У меня в руках три графических листа Василия Кандинского. Руки не дрожат, но такое волнение испытывать в жизни приходилось нечасто. Две акварели, 1915 и 1919, и один рисунок, 1919, в прекрасном состоянии. Как хорошо они хранились в советских папочках. До середины 1960-х годов в Яранском музее хранилось шесть графических листов Кандинского – Три из них были переданы в Кировский художественный музей, где они благополучно пролежали до 2005 года, когда их атрибутировала Анна Владимировна Шакина. Об этом волнующем событии она вспоминала так. «Стиль руководства Аллы Анатольевны, Носкова, это умение видеть перспективу. Когда я сообщила ей о своем открытии, что вроде бы у нас в запасниках отыскался неучтенный Кандинский, она, не говоря ни слова, собрала весь коллектив и устроила торжество с шампанским и коробкой конфет. Такое не забывается. Чего еще я мог ожидать после Кандинского? Неизвестного Малевича или Рембранта? Но я не ждал ничего, потому что все эмоции потратил на Кандинского. Поэтому меня не удивили другие увиденные мною прекрасные работы. А жаль. Хотел бы еще раз увидеть их впервые». Большой лист Варвары Степановой «Фигура», танцующая фигура, 1920 года. Состояние прекрасное, как будто вчера написан. Серия афортов, 10, достойного, но забытого Николая Синезубова. Три ранних редчайших листа Варвары Бубновой, выполненные в середине 1910-х годов в сложной технике монотипии и по печатному, гравюре на линолеуме, оттиску. Все это навалилось на меня каким-то непомерным грузом и требовало объяснения. В надежде его получить, я вернулся в Киров и снова встретился с Анной Владимировной Шакиной. От нее я узнал поразительную историю забытой выставки 1921 года и о том, каким образом увиденные мною произведения, в том числе авангардные, оказались в Яранском краеведческом музее и многие десятилетия хранились там. Обо всем этом подробно рассказано в каталоге Екатеринбургской выставки. В результате нашей с Анной Шакиной встречи родилась и окрепла идея реконструкции той уникальной выставки столетней давности. Задуманное мы осуществили в 2021 году с помощью Екатеринбургского Ельцин-центра. Там и состоялось открытие нашей выставки, которая получила название «На телеге в 21 век». Затем наша телега из Екатеринбурга докатилась до Москвы. В 2022 году выставка открылась в Музее русского импрессионизма. Но открытия продолжались. В Яранском музее было найдено еще более двух десятков произведений казанских художников, в основном графических, и еще одна поразительная находка – неизвестный «Натюрморт» Георгия Лазарева 1919 года – Теперь мы знаем уже пять его произведений. Было бы прекрасно, если телега обновится и в недалеком будущем станет еще одной выставкой находок.